Глава сороковая. «Марина. Спустя две недели». «Марина, на обед идешь? В кабинет, как обычно, без стука, заходит Глеб. Я отрываю взгляд от монитора компьютера и перевожу его на Царёва. Он одет в темно синюю рубашку и черную жилетку. Костюмные брюки, как всегда, проигнорировал, надев джинсы. Несмотря на мою просьбу пока не трогать меня и не настаивать, Он врывается вот так в кабинет каждый день и уводит меня на обед. Именно уводит, не спрашивает разрешения, а берет за руку и тащит к выходу, если видит, что сама я не спешу вставать. Пошли. Вот снова. Я встаю, потому что Глеб опять ведет меня за руку. Мы вместе выходим из кабинета, идем к лифту, одновременно тянемся к кнопке и улыбаемся, как идиоты. Я почти постоянно напоминаю себе, что где-то все еще есть Софи, и что она беременна, а анализ можно будет сделать лишь через несколько недель. Я напоминаю, но не получается. Отчего-то рядом с Глебом перестают работать принципы, и мозг отказывается воспринимать реальность такой, какая она есть. Хочется верить в сказку. Оладьи с медом и цезарь. «Делает за меня заказ Глеб. Он точно знает, что я не откажусь от любимых блюд. В это кафе мы приходим постоянно. Оно находится чуть дальше от офиса, и здесь нет риска нарваться на сотрудников. Не то чтобы я переживала, но не хочу шепотков и пересудов, не хочу, чтобы говорили, будто мы вместе, или я пользуюсь покровительством начальства. Как дела, Мариш? Расскажешь, что нового?» Миша приходил. «Я так легко рассказываю ему о Мише, что и самой не верится». Снова он. «Если Глеб и злится, то внешне это почти не отражается. Он спокоен, размеренно дышит, руки прямо сложены на столе, а не сжаты в кулаки. Интересно, он научился выдержке? Или вдруг понял, что не все в жизни и не всегда будет так, как хочется ему?» Ему трудно, замечаю я. На самом деле, сказав Мише, что между нами все кончено, я и предположить не могла, что он поведет себя так странно. Почти каждый день он приезжает ко мне, привозит цветы, задаривает комплиментами и подарками. Мне даже мама его звонила. Правда, разговор у нас с ней получился не из легких. Зинаида Петровна не стала распинаться на тему, что без меня ее сын не сможет жить, а она представляла меня в роли невестки. Вместо этого она назвала меня лживой, расчётливой и ленивой, а ещё сказала, что я насрала на их планы. На их! Меня до сих пор трясло не столько от постоянных приездов Миши, сколько от его матери. Он хотя бы не пытался сказать, какая я дрень, что посмела его бросить. Наоборот. Он пытался все вернуть, обещал, что пойдет на работу, и мне не придется устраиваться куда-то еще, но при этом говорил так, будто делает мне одолжение. Я дико устала. Вдруг захотелось поехать куда-то далеко-далеко, забыть обо всем и. Хочешь, я поговорю с ним? Что? Нет. Нам приносят заказ, после чего мы приступаем к еде. Обед проходит быстро и почти незаметно. Глеб, как и обещала, не давит, ничего не требует, но... У меня внутри все сжимается от понимания, что я привязываюсь к нему сильнее. В офис мы возвращаемся с небольшим опозданием. Я захожу к себе в кабинет и приступаю к работе. Вечером еду к маме. Мы договорились встретиться, и я должна рассказать ей о Мише. О том, что никаких отношений между нами больше нет. Я почему-то трусливо молчала, не зная, будет мама довольна или расстроится. К вечеру я заканчиваю работу и выхожу из офиса. Теплее кутаюсь в пальто и натыкаюсь взглядом на Мишу, который стоит у своей машины с букетом цветов. От чего-то именно сейчас меня это раздражает. Его напоры, нежелание понять, что мы расстались. Я думала, что все будет проще, по-другому, что он просто примет мое решение и уйдет. Но он устраивает цирк, и я становлюсь вынужденной актрисой. «Миша, мы все обсудили. К тому же у меня нет времени куда-то ехать. Устало произношу я. Я спешу на встречу с мамой. Я тебя отвезу. Он так тычет мне розы, что не остается ничего другого, как принять их. А потом хватает за локоть и, несмотря на сопротивление, тащит к машине. Я доеду сама. Я отвезу тебя». Отвали от нее, лупоглазый. Нам по пути я сам отвезу Марину к матери. Откуда-то появляется Глеб. Я вырываю руку из захвата Миши и отхожу на пару шагов. И веник свой забери! Из моих рук вырывают цветы. Глеб больше ничего не говорит. Он идет к машине, и я следую за ним. Было бы правильно остаться с Мишей, поговорить, но я чертовски устала быть правильной и виноватой во всем почему бывший парень не может принять разрыв, как мужчина, прекратить приходить, спрашивать, дарить цветы, заводить разговоры и пытаться сделать так, чтобы я вернулась? Зачем это давление на жалость, которое никому на самом деле не нужно, ни мне, ни тем более Мише? Я сажусь в машину Глеба и спрашиваю. «Как ты узнал, что я встречаюсь с матерью?» Отец сказал он позвал меня на серьезные разговоры и попросил прихватить тебя мол ты договорилась встретиться с мамой а раз нам все равно по пути то поняла этот снова на жалость глеб не надо так прошу я и отворачиваюсь он прав но я не хочу это признавать не хочу чтобы миша выглядел жалко хотя именно так все и выглядит он даже не попытался отстоять свое мнение перед глебом Просто молча забрал цветы и остался у своего автомобиля. Слабохарактерный. Я не замечала этого раньше. Миша брал на себя ответственность решал проблемы, когда это было нужно. Но рядом с Глебом он мерк на глазах. Или же всегда был таким, а я заметила это только теперь? А как, Марина? Он же даже расстаться с тобой нормально не может, принять поражение и... А Софи, может? «Сможет просто взять и отвернуться, если ребенок окажется не твоим? Или думаешь, она тут же побежит к другому?» Глеб замолкает, силой стискивает челюсти и смотрит впереди себя. «Я знаю, что не стоило этого говорить, но мой мозг отчаянно отказывается слушать Глеба, и на меня давит его правильность. Он пытается показать мне, что вокруг все плохие, что этот поступает не так, тот неправ». «А сам? Какой он на самом деле?» Мы подъезжаем к дому родителей через час. Глеб паркует машину, мы вместе выходим, мама и Давид встречают нас с улыбками. Маленький Кирилл весело бегает вокруг, а, заметив нас, тут же несется навстречу и обнимает маленькими ручками. Сразу обоих. «Привет, Маисей Глеб. Он так смешно шепелявит. «Говорят, в этом возрасте дети самые смешные и интересные. Глядя на Кирилла, я готова подтвердить эту теорию». «Глеб в кабинет», — командует Давид. Он выглядит отдохнувшим, расслабленным и полностью семейным. Я помню его как начальника, уставшего и с залегшими под глазами тенями. Сейчас же Давид немного поправился, выглядит расслабленным, да и мама счастливее». Неужели появление Глеба действительно принесло полную гармонию в их отношения? Или есть еще что-то, чего мы не знаем? «Привет». Мама подходит ко мне и крепко обнимает, прижимая к себе. «Я соскучилась, Маришка. Мы проходим на кухню, где на столе стоят мои любимые блинчики и чашка латте. Такой вкусный карамельный латте умеет делать только мама». Я сажусь на кухонный мягкий уголок, улыбаюсь маме и выдавливаю на одном дыхании. Мы расстались с Мишей. «Я знаю», — спокойно говорит мама. Глеб сказал. «Нет, она улыбается». Мне довелось познакомиться с его мамой. «О, только и протягиваю я. Мама Глеба приходила знакомиться? Честно говоря, я даже не поняла, чего она от меня хотела». Она приехала прямо сюда, представилась. Мы сели пить кофе, и она начала говорить о том, какой ее сын хороший, старательный, как любит тебя. Я не понимала, чего Зинаида хочет и почему так хвалит Мишу, пока она не сказала, что вы расстались. Мама улыбается. «Я удивилась, что ты мне не сказала». Я хотела, неважно. В общем, она говорила и говорила, а потом выдала что-то типа... «Я понимаю, ваша дочь не хочет устраиваться на вторую работу, но ведь это важно для карьеры Мишеньки. Он же потом и ее обеспечит, и ребеночка. Мама так смешно передразнила Зинаиду Петровну, что я не удержалась и расхохоталась. «Нет, ты представляешь, я знать не знала, что тебе предлагали стать ездовой лошадью, а не женой». «Мам! А что, мам?» Я как это услышала, вежливо уточнила, что к чему и какая такая вторая работа. А потом выставила эту наглую бабенку за дверь, сказав, что если моя дочь вдруг решит вернуться к ее сыну, я запру ее в подвале и не выпущу. Вторая работа, чтобы сыночек карьеру построил. Пожалуй, я впервые видела маму настолько злой и расстроенной. Она нервничала, но с теплотой смотрела на меня. «Ты поэтому его бросила?» «Не поэтому. Мотаю головой. Поняла, что не люблю. Ну и хорошо. Но все равно наглости его матери нет предела. С чего они вообще решили, что ты должна работать, пока их ненаглядный протирает штаны в офисе?» Я пожимаю плечами. «Ну а Миша как? Нормально?» Я вздыхаю. Приходит каждый день. «Ну еще бы!» «Мама! Всё, молчу!» Ты же знаешь, что можешь поделиться со мной всем». «Конечно. Но я так запуталась. все перемешалось, и я не знаю, что делать дальше. Думала, что свяжу свою жизнь с Мишей, а теперь все «Всё из-за него, да? Из-за Глеба?» «Мам, почему? Я же вижу, Мариш. И то, как он на тебя смотрит, и то, как смотришь на него ты. И помню, каким он был до отъезда в Штаты. Я же вижу, что вы все еще что-то чувствуете друг к другу». «Так в чем проблема? Дай ему шанс, что бы он ни сделал. Я не знаю, что между вами произошло, но...» «Нельзя простить только две вещи. Измену и то, когда мужчина поднимает руку на женщину. От этого нужно бежать, и в остальном...» «Мариш, о вас уже давно забыли. Да и Глеб собирался в Штаты через месяц». «Я шарошно открываю рот». «В Штаты?» «Да, хочет вернуться. Вот с ним и поехала бы». У него есть София, и она беременна. Мама замолкает, смотрит на меня несколько секунд и наконец произносит. И что? Как это что? Послушай меня, Марина. Мама берет мои руки в свои и крепко их сжимает. Твое счастье важнее всего. Ваше счастье. Вы любите друг друга. Так при чем здесь София и ребенок? Он же не бросит сына или дочку, он всего лишь не будет жить с его матерью. Она отпускает мои руки и легонько встряхивает меня за плечи. «Послушай, сотни людей разводятся каждый день, сотни детей остаются без полноценной семьи, но у них все равно есть и отцы, и матери. Ты не должна жертвовать своим счастьем». «Если бы Глеб любил Софи, я бы и слова тебе не сказала и запретила бы лезть в чужую семью». «Но никакой семьи нет, слышишь меня? Рушить нечего. Позволь себе быть счастливой, малышка моя».